15 часов 50 минут. Хоуп отвернула штанину джинсов на поврежденной ноге и осторожно сняла кет. Она опустила ногу в холодную воду маленькой горной речки, которая сбегала вниз по ущелью Тарсуса. Поле сидел в нескольких футах от нее, облокотившись на ствол большого дерева и отдыхал, расслабившись. Теперь после всех волнений и страхов они были в полной безопасности. Молодая пара, сидящая возле речки, не могла вызывать подозрения. Это выглядело так естественно. Недаром режиссеры и сценаристы, когда им отказывает фантазия, всегда располагают своих героев на берегах озер, океанов и речек. Кроме того, Хоуп была занята серьезным делом. Она охлаждала ногу, чтобы не распухло, «Ушибленная лодыжка». Поль думал о том, что вся эта нелепая ситуация в Тарсусе должна обогатить его жизненный опыт. Он, конечно, видел в кино, читал в книгах, как умирают люди. Это всегда страшно. Но он, как и все обыватели, полагал, что опасности и страх там создаются авторами. Чего он не знал, чего даже не мог предположить, Это то, что существует другой вид страха, когда страх возникает из ничего. Всё вроде бы спокойно, но почему-то ожидаешь, что в любой момент может случиться нечто ужасное. Ни с бороться, неизвестно что делать. Их угнетало воспоминание о выстрелах, о страшном виде Ишиды и его ужасных воплях. Полю не доставляли удовольствия и воспоминания, о предыдущих встречах с солдатами. Он видел ясное голубое небо, солнце, свежую листву и зеленеющие горы, которые уходили на север постепенно темнее. Все это приволье было абсолютно чуждо их новому восприятию жизни, никак не сопрягалось с испытываемым ими страхом. Теперь в них появилось что-то от затравленности зверюшек, которые стремительно спасаются днем от ястребов, а ночью от сов». «Как нога?» — спросил Поль. «Не страшно», — ответила Хоуп. «Вода помогает». «Отлично, значит, нет вывиха, я так и думал». «Да, вывиха нет и перелома тоже, иначе я бы не смогла пройти даже такое небольшое расстояние». И тут, без паузы, даже не поворачивая к нему лица, она спросила, «Что мы теперь будем делать?» Поль понял, что вопрос заключался в том, кто из них и как покинет Тарсус. «Как далеко надо идти?» — спросил Поль. «Как далеко? После того, что мы недавно видели, — продолжала она, шевеля ногой в воде, — я уже не уверена, что можно пройти до дороги, обогнув гору. У них все вперед продумано, а мы не знаем, где они расставили свои посты». «А есть еще какой-нибудь путь?» — спросил он. «Не знаю», — ответила Хоуп. «Мне кажется, что лучше всего идти прямо на север примерно двенадцать-пятнадцать миль, по пути укрываться в горах, вдали от дорог, вдали от мест, где они могут ожидать появления кого-нибудь из жителей Тарсуса». «А что там, — спросил он, — я имею в виду через пятнадцать миль, — пригород Туэле, а потом...» «Не знаю», — сказала она. Но вы попадете в город. Это не такое место, где можно бесследно затеряться, но все-таки там будет в какой-то мере безопасно. Не могут же они послать туда роту солдат с винтовками, которая маршировала бы по улицам города, расстреливая людей. Но что можно сделать в туэлле, спросил он. Я хочу сказать, после того, как я туда доберусь, к кому я могу обратиться? Кому угодно, ответила она. Поль поднял травинку и обернул ее вокруг пальца. Он представил, как расскажет все то, что произошло, официальным лицам, журналистам, всем, кто захочет его выслушать. Его рассказ будет звучать, как фантастический роман. Кто ему поверит? Разве мало людей, которые звонят в полицейские участки, в редакции, на телевизионные студии, жалуются, что их убивают радиоволнами, что их сосед садист, или что русские отравляют питьевую воду и так далее. Таких людей, вспомнил он, зовут «фифти-фифти», потому что они полунормальные. Полиция записывает их жалобы, говорит успокаивающие слова и немедленно забывает о них, ведь он не сможет предъявить никаких доказательств. «Просто кому-нибудь рассказать?» спросил он. «Вы думаете, что мне поверят?» «Вы правы», — сказала она. «Погодите, конечно, Дэн Такер. Он редактор газеты «Трибуна» в Солт-Лейк-Сити. Он и мой дядя уже много лет охотятся вместе осенью. Я его с детства знаю. Он бы мне поверил». «Вам да, но не мне». «Тогда должна идти я», — сказала она. «Кроме того, вы больны не знаете местность». «А как же с вашей ногой?» «Эластичный бинт и высокие сапоги», — ответила она. «Это все, что требуется». Нет, это не так просто пройти 15 миль по горной дороге. Когда вы последний раз прошли столько в Нью-Йорке? А когда вы последний раз прошли 15 миль? В прошлую среду. Я к этому привык. Я много времени провожу на природе. Подолгу хожу с моими студентами во время практики. И я не такая уж хилая, Поль, сказала она. Но вы еще и не... «Полу непроницаемы», — ответил он мягко, но серьезно. «А вы?» — спросила она. «Тоже нет, но...» — сказать ему было нечего. «Мы могли бы пойти вместе», — предложила Хоуп. «Нет», — сказал он. «Не говорите «нет» так быстро. Мы могли бы помочь друг другу. С моей ногой и вашей слабостью мы оба нуждаемся в помощи. Мы бы удвоили наши шансы». «Или вдвое сократили бы их», — возразил Поль что вы имеете в виду. «Предположим», — сказал он, — «я пойду один, и что мне не удастся пройти. Через несколько дней вы сможете повторить попытку. Ваша нога к этому времени окрепнет, и ваши шансы будут предпочтительнее. Они не могут следить бесконечно. Может быть, ослабнет карантин, станет легче». Тут он понял, что говорит не то. Она ведь хотела разделить опасность. Желая исправиться, он сделал упор на другое. «Кто-то должен быть здесь. Я хочу сказать, кто-то здоровый, в своем уме. Требуется надежный свидетель». На это у холп не нашлось возражений. Поль продолжал развивать свою мысль. «У вас в этом городе связи. Ваши дяди и тетя живут здесь. Им нужен уход. Если я пройду, я сошлюсь на вас, как на свидетеля, который может подтвердить мои слова. Если я не пройду...» Вы будете свидетелем, которому поверят, когда придет ваш час. Так кому вы могли бы позвонить? Я еще не знаю, у меня есть друг, врач в Бастоне. Он бы мне поверил. А что будем делать с майором? Спросила Хоуп. Мы же должны к нему явиться, чтобы получить разрешение пользоваться радиосвязью. Вы в самом деле думаете, что он нам это позволит? Спросил Полин. «Конечно, нет. Но думаю, что если мы не появимся у него, это вызовет подозрение. Мы должны даже немножко рассердиться, когда он нам откажет». «Вы, наверное, правы», — согласился Поль. Хоу посмотрела на него и улыбнулась. Чувство юмора не покинуло ее, и она спросила шутливо. «Кажется, мы все решили, но вы не будете возражать, если я их попрошу перевязать мне ногу». «Нет», — сказал он, — «не буду». Он подождал, пока она обулась и помог ей подняться. Хоуп опиралась на него, но уже не так сильно, как раньше. Они медленно пошли по ущелью в направлении полевого госпиталя и армейских палаток.